Драка была яркой. Я бы даже сказал, динамичной и занимательной. Человечество всегда недооценивало психологический эффект данного мероприятия. А ведь зачастую ничто, ни алкоголь, ни наркотики, ни секс, ни азартные игры не дает столь действенной антистрессовой разрядки. Мои синяки и шишки все еще напоминали о себе. Но с каким упоением тело бросилось в новую месиловку. Мятный вампир, разгоряченный близостью крови, вечным голодом и чувством коллективизма, является весьма опасным противником. У него острые когти, нечеловеческая сила и почти полное безразличие к физической боли. Вас может спасти лишь одно — реакция. и умение бить так, чтобы одним ударом выводить противника из строя. Первого нападающего я хладнокровно встретил вилкой в глаза. Промахнуться по двум красновато-оранжевым точкам было достаточно проблемно. Шакал взвыл и рухнул, завертевшись волчком. Он не скоро обретет возможность видеть мир хотя бы в черно-белом изображении. От второго успел увернуться — Третьего поймал на болевой и с размаху швырнул на чью-то ограду. кованные зубья прошли его рыхлую тушу в трех местах. Моя подруга стояла не шевелясь, а потом вдруг одним неуловимым кошачьим движением распорола щеку тому, кто дерзнул подойти слишком близко. Слизывать кровь с когтей не стало, брезгливо вытирая руку об одежду. Ева тоже показала себя с лучшей стороны. Подхватила старенькую лопату, забытую осквернителями могил, и с одного удара сломала черенок от чью-то шею. Нет, убить не убила, но мятный стервятник визжа убежал ставить на место позвонки. После чего всех нас накрыла волна ослепительно белого света и потусторонний голос требовательно произнес — «Остановитесь!» Все удивленно замерли. Охотница нервно пнула близ вампира в пах, тот не отреагировал. Со стороны аллеи в нашу сторону плыло огромное привидение. Трехметровая молодая женщина в платке и длинном одеянии. Сзади шлейфом скользил наш неутомимый капрал. «Призрак белой вдовы!» Хрипло выдал кто-то из шакалов. «Ой, мамочки мои!» Распахнув ротик, поддержала охотница, впрочем, быстро опомнившись. «Чего это я в самом деле? Можно подумать, привидений никогда не видела. Да мне от одного этого бледного озабоченного в туалете впечатлений до гроба. Хоть мемуары неприличные пиши, как руководство для маньяков». Мы с Сабриной не сговариваясь, закрыли ей рот. В Астрахани не так много заслуживающих внимания приведений. Вдавав белом входит в первую пятерку, наравне со знаменитым сеятелем очей из хлебниковского дома. Кто посмел нарушить покой мертвых? Вопрос без ответа. Можно долго показывать пальцами друг на друга. Но если разобраться, то истинные виновники прячутся сейчас в чьей-то могиле. Из-под крышки чужого гроба едва угадывается стук двух перепуганных сердец. «Я никому не позволю тревожить покоя этого места. «О, это она может!» В отличие от безобидного, по сути, капрала, вдавав в белом... В состоянии легко зашвырнуть вас куда-нибудь за ворота в контору ритуальных услуг. А может, что и покруче. Фантазия у нее богатая. Гимназическое образование за плечами. «Пусть те, кто пришел сюда со злом, удалятся!» Плавное движение призрачной руки – четко отделила мятных вампиров в сторону. К чести шакалов вынужден признать, кое-какие мозги у них сохранились, и спорить никто не дерзнул. Они послушно развернулись строем, сняли своего товарища с ограды, недоносок выжил, вопреки всему, подцепили под локоток временно ослепшего и суетливо побежали прочь. И если хоть кто-нибудь из вас откроет рот до восхода солнца, да падет на неблагодарного мой гнев!» Ева удивленно вытаращилась в мою сторону. «Ей не понять, что если вдова в белом отпустила тебя целым и невредимым, За это уже надо благодарить. И ни в коем случае не отказывать ей в маленькой просьбе. Эти подонки будут сидеть, как мыши. Привидения вампирским законам не подчиняются. Они сами себе закон. «Енотик, душка, я могу еще что-нибудь для тебя сделать». Елейным голоском пропела красавица, и ловелас аж завертелся спиралькой. — Не, ну ты просто хма, честное слово. Такие женщины вьема, под ума. Я, как старший офицер, просто тащусь от твоих смовчма. Веришь, нет? — Ты так красиво говоришь. Счастливо вздохнула вдова в белом, отчего ее одеяния на миг стали предельно прозрачными. Увы, ничего эротически привлекательного это не обнажило, разве что соседний памятник стало видно несколько отчетливее. «Вы свободны, господа! Друзья моего шалунишки, мои друзья!» Высотное привидение приветливо кивнуло. «Останьтесь с нами. Отдохните. Наберитесь сил. Кладбище примет вас как родных». «Мы трое с трудом сглотнули. Красиво говоришь, лунишка, енотик». Неужели это все о нашем вздорном и практически бесцензурном матерщиннике? Воистину, сфинкс окаменел бы перед загадкой женской любви. Я первым догадался поклониться. Сабрина с Евой поддержали позднее. Когда оба влюбленных привидения удалились, моя подруга хладнокровно устроилась спать на ближайшей мраморной плите. «Дэн!» У нас есть еще часа четыре-пять. Уходить надо рано. Обещаю, что этой ночью я честно постараюсь только спать. Обещаю, что следующую ночь я не дам тебе уснуть до рассвета. Эй, вы что, всерьез собираетесь улечься на камне Не выдержала заботливая охотница. Мрамор прогрелся за день. — ответил я. — Все равно она может застудиться. — Вампиры не болеют и не ходят к гинекологу, — улыбчиво призналась Сабрина. — И ты тоже не стой, иди к нам. Милый, подвинься, пожалуйста, нам всем хватит места. — Да идите вы, какая-то шведская семья получается, — привычно заворчала охотница, поудобнее укладываясь на моем левом плече. Справа уже дремала восхитительная вамп. И я еще подумал о том, что никогда не делил ложа с двумя женщинами сразу. Видимо, в этом что-то есть. Не знаю, что именно, но спал я в ту ночь так сладко и безоблачно, как никогда. Ну, очень давно, по крайней мере. В любом случае, никто нам не мешал. И даже те двое ребят вели себя крайне прилично. Думаю, утром надо будет все-таки их выпустить. Как правило, такие потрясения благоприятно влияют на духовное совершенствование личности. Хотя могут вызвать и малоприятные вещи вроде ранней седины и энуреза.